Все одинаковы, а раз одинаковы, то все автоматы, то есть духовно мертвые. Сколько несчастья происходит от того, что человек живет не своей жизнью, а из солидарности. Уберите страх, и тогда вы не побоитесь высказать свое мнение. Тогда есть возможность стать личностью, есть возможность стать счастливым. В стаде можно быть только удовлетворенным.